И на милушке до того доходят, что даже хоть в слезы. Ну, судить сами, какая я работница. А пить есть надо, стал бы работать надо. А то уж, грешница, подчас подумываю, коли было бы хорошо, как господь прибрал меня. Да вот девочку жалко, девочку в деревню у невестки оставила. Хорошенькая такая, вырастет большая, так кормилицей будет».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 — Ну вот, с первого месяца случается, что на сосках поднимают. В короткое время Акулина рассказала все нерадостное положение своей семьи в деревне и прибавила. — Пять рублев обещала семья к Николину дню в деревню на подмогу послать. Да вот где же взять-то такие деньги? Смотри, безработица. На огородах не везде еще начали работать, а где начали, так из пятиалтынного в день а то так прямо вообще только из-за харчей пакут-берут. Беда, чистая беда. Часу в одиннадцатом две комнаты, отдаваемые хозяйкой, стали наполняться жильцами. В комнате, где сидели Акулина с Арины и где имела койку Фиона, жили только женщины. В комнате рядом, в которую, как и в эту комнату, нужно было проходить через узенький коридор, идущие из кухни, обитали мужчины.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 «Только не сегодня. Я вот лег на койку и подняться не могу, до того спину ломит. Да и пригрелся, таково важно!» Старуха умолкла. Умолк и басистый жилец. В мужской комнате звякнула посуда, и заговорили другие голоса. «Где ты взял, что водку пьешь? Ведь не было ж ни копейки. У извозчика три гривеника выиграл». Больше бы выиграл. Такой козырист попался, что страсть. Да вот товарищи, другие извозчики от меня оттащили. Работы нет, так хоть и миллиарда брать, благо рук набил. Поднеси полстаканчик-то, я тебе сам завтра попочую. Вишь ты какой! И всего -то только я себе на гривень купил, чтоб на сон грядущий.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 Она взвизгнула, проснулась и села на пол бормоча: "О, господи! Да что же это такое?" Хриплый мужской голос говорил: "Вишь, где черти нафинские хулечище угаражило в проходном коридоре? Подвиньтесь к сторонке, коянной чтоль". Вслед за сим Марина почувствовала удар босой ноги в бок. Она пришла в себя и увидала басового мужчину с всклокоченной головой в ситцевой рубахе без опояски. Он стоял над ней и тер себе ладонью лоб. — Башкой через вас, проклятых, о двинулся. Завтра, пожалуй, синяк будет, — пробормотал он, умеряя тон, и прошел в кухню. Уже рассвело Через просвет двери из женской комнаты в коридор падал сероватый утренний свет.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 Акулина и Арина сели на табуретки и начали обуваться. Босой мужчина с обсколокоченной головой прошел по коридору обратно и исчез в мужской комнате. Там послышался разговор, заскрипели доски чей то койки, и кто-то громыхнул о пол сапогами, очевидно надевая их. Через несколько минут раздалась громкое зевота и в кухне. Кто-то тяжело ступал босыми ногами по полу. Акулина заглянула в кухню. Хозяйка была уже вставшая, вышла из осицевой занавески где спала и накидывала на себя юбку. — теперь час, милая? — спросила ее Акулина. — Да уж пятый, уходите, что ли? — Надо уходить, мы на работу подрядились. Где б тут желанная умыться водицей? — Иди в сене, там есть ушатый рукомойник.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 — Да ну уж, рожа как тарелка, — прошептала кухарка, презрительно сморща нос. — Зато свежье. — Мамзель, а вы не говорите ли по-французски-то, а? — обратился лакей к Арини. Та молчала и потупила взор. — Ничего, кусок не вредный, — продолжал лакей. — Эй, тетка, а давно ли вы из деревни-то? — крикнула он кулине — Четвертый день, голубчика и четвертый день. — Бывалые в Питере-то? — Нет, милый человек, не бывали еще. — Сиволапость, стало быть, форменная. Но вы будете мыть в комнатах, так с господскими-то вещами поосторожнее. Поломайте что-то, так сохрани вас Бог. У нас каждая вещь дороже вас в десятеро. Марфа Иван, припаси им ведра для поломойства на мочалке.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 А во-вторых, что за беда, ежели холостой человек пошутить хочет? У нас и господа холостые, и я холостой. Кухарка замужняя, потому она кучерова жена. Вот, да ведь кучер приходил, так это муж ейный Лакей помолчал, сообразил и прибавил. Да что же вы обе за одним делом-то возитесь? Постой-ка, я вас на разные дела расставлю. Ведь нам нужно еще все окна перемыть.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 А ты гляди на меня. Я человек хоть и образованный, но деревенских до смерти люблю. Наши городские трепаны-перетрепаны, а деревенская девушка свежья. одна только, что вот они настоящую учтивость не понимают и брыкаются. А ты не брыкайся. Коль пришла в Питер, то учись по-городскому. Зачем же мы этому будем учиться? Нам не след.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 — перебил ее лакей. — А ты все-таки не брыкайся, коль тебе хотят с комплиментом. — Не троньте меня, я не буду брыкаться. — Да уж слышали, слышали. А я же не в моготу? Ведь человек в себе неволен, коль ежели он влюбившись. А ты вот как давеча вошла, так и сейчас меня и поразила. — Да полно вам! — махнула ему рукой Арина со сдержанной улыбкой. Да — до чего полно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 — Ложись вот тут, а Арина я в людскую. Пусть там ложится на мой диван, я спать не буду. Я сейчас газеты в кабинете читать буду. — Нет, голубчик, мы уж вместе, — стояла на своем Акулина. — Нет, пущу я от себя девушку-то. Мне с ней кое о чем поговорить надо. — А посля поговоришь, за работы поговоришь. Пойдем, Арина. — Нет, господин, не пойду я, — сказала Арина. — Эк, -ка какая ведь упрямая!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 Ее натолкнешь на что-нибудь, тронешь за руку, за плечо, она отмахивается бежит. Думает не весь, что такое. Придумала, что я будто бы к ней целоваться лес Не видал я такой сивой дряни целоваться с ней. Да ты только скажи, что нам со снадобием делать-то, соды -то твоей. повалить ее в ведра, да и мойте с ней. Часов около четырех дня в кухне прислуга пила чай